немощь МЫСЛИ НЕЖДАННЫЙ СОЮЗ Что это случилось с Марго? Она вдруг заявила о своей готовности помочь побегу и того и другого короля Наварского и своего брата Делансона. Пусть один из них, переодевшись в женское платье, сядет рядом с ней в карету, когда она будет выезжать из Лувра. Она имела право взять с собой провожатую, и той разрешалось быть в маске. Но так как беглецов было двое, и ни один не хотел уступить другому, то план этот не осуществился, как и многие другие. Впрочем, Генрих никогда в него и не верил. Ведь уж сколько таких планов сорвалось. Он нашел, что Марго прелестно в своем великодушии, и только потому не отказался сразу же. Видя, как велико несчастье Генриха, она пожалела о том, что некогда сама выдала его матери. Он был тронут, хотя и угадывал крывшиеся за всем этим личные побуждения, желание отомстить мадам Екатерине за смерть своего Ламоля. Даже во время торжественного погребения Карла IX, через сорок дней после его смерти, Генрих только и думал о том, как бы удрать Была сделана еще одна попытка. Предполагалось, что Генрих уедет из Лувра на лодке и переправится на тот берег. Неудача вызвала в нем бешеную ярость. Он стал выкрикивать самые нелепые угрозы, но на этом дело и кончилось. Отныне его могли соблазнять любыми выдумками. Генрих относился к ним совершенно спокойно. не следа прежней опрометчивости. Правда, когда такие предприятия обсуждаются слишком долго, все в них становится сомнительным, не только исполнимость самого плана, но и его желательность. Это верно не только для планов побега, но и для всех случаев жизни. Наварро советовался много и со всеми. Ночью у него были для этого женщины, днем – мужчины. И каждый из них мог думать, что Генрих его развлекает, или дурачит, или почтительно выслушивает. Одни видели в нем придворного весельчака, другие искали возвышенные чувства, но он всех водил за нос. Даже когда изредка дарил кого-нибудь своей откровенностью, то старался, чтобы это было потом разглашено и послужило его успеху. И пользовался любым случаем, чтобы лишний раз выразить свое восхищение перед мадам Екатериной. Послушать его, так Варфоломеевская ночь — шедевр мудрой политики. Вопрос только в том, что было гениальнее со стороны королевы — убить Жанну и Калинги или даровать Генриху жизнь. «Со временем, когда я стану умнее, — говорил Генрих, — я, вероятно, пойму и это. Правда, я до сих пор не знаю, какими судьбами я еще жив, но моя мать и адмирал были принесены в жертву ради достижения тщательно продуманной цели. Только дурак мог бы затаить в сердце месть, а я просто молод и любознателен. Старуха узнала об этом, и если даже она поверила ему хотя бы наполовину, то сама эта ненадежность Генриха пленяла ее. Его же влекло к Медичи как раз то, что он находился в ее власти. Оба испытывали друг к другу любопытство и держались на стороже, как бывает только при опасности. Иногда она опускалась в необъяснимые откровенности, так однажды вечером призналась, что он далеко не единственный ее пленник, не свободен даже король, ее любимчик. Она держит его в своей власти с помощью волшебных зелий пояснила Медичи и подмигнула. Король Генрих, третий французский государь, носивший это имя, приехал из Польши переодетым. Когда он был в Германии, они могли бы захватить его. Однако там этого не сделали. Здесь же, в его собственном замке Лувр, французский король оказался в плену у своей матери и ее итальянцев, которым удалось пролезть в канцлеры и маршалы. «Только иноземцы», — откровенно призналась она своему другу Наварре 30 января под завывание ночного ветра и дребезжание оконных стекол, «любой нации должны править только иноземцы». «Пришлый авантюрист никогда не побоится пролить кровь чужого народа. А если он им управлять не может», Так пусть этот народ пропадает пропадом. Таков закон, он не приложен. Благополучие развивает в нациях легкомыслие, особенно у французов, этих любителей всяких памфлетов. Лучше, если люди дрожат, чем зубоскалят. «Вот уж правда-то, мадам!» — воскликнул Генрик с воодушевлением. Но как бы вы стали награждать поместьями всех ваших соотечественников, которые перебрались во Францию, если бы не существовало верного средства, когда нужно, вы приказываете удавить одного или нескольких сидящих в тюрьме французских поместных дворян? Мадам Екатерина прищурила один глаз, как бы подтверждая справедливость его слов. «Среди удавленных вами, чьи поместья вы отобрали», Был даже секретарь вашего сына, короля. Попробуй только сказать ему об этом. Ни у кого еще не хватило смелости. Так говорила старая королева, ибо в минуты особого доверия называла своего королька на «ты». Она наградила его шлепком и продолжала совсем другим тоном, лукаво и вместе с тем таинственно «королек», начала она. Ты вот мне подходишь. Я давно за тобой наблюдаю и убедилась, что небольшое предательство тебя не испугает. Люди слишком в плену у предрассудков. А что такое, в конце концов, предательство? Умение идти в ногу с событиями. Ты так и делаешь, потому-то твои протестанты тебя и презирают. По всей стране и в стенах Лувра, хотя тут их осталась какая-то горсточка. Генрих испугался. — Что подумают обо мне господин адмирал и моя дорогая матушка? Вот я сижу и слушаю эту старуху, а надо бы взять и удавить ее. Но все еще впереди. Я медленно подготавляю свою месть. Она будет тем основательнее. Однако на его лице не отразилось ничего, кроме готовности служить ей и простодушного сочувствия. Вы правы, мадам. Я совсем испортил отношения с моими прежними друзьями, поэтому, мадам, я тем более хотел бы снискать ваше расположение. Особенно, если тебе, малыш, позволит в награду немножко порезвиться. Ты вот теперь играешь в мяч с Гизом и умно делаешь, хотя он и наступил на лицо мертвому коленьи. Ты должен также сопровождать его каждый раз, когда он будет выходить из Лувра». Он часто выходит, чаще всего выезжает верхом. «Выходи и выезжай вместе с ним, чтобы я знала всегда, где он был. Ты сделаешь это для меня?» «И мне тогда тоже можно будет выезжать из Лувра? Каждый день? За ворота? Через мост?» «Все, что вы прикажете, мадам, будет исполнено». «Не воображай, будто я боюсь этого Гиза», — презрительно добавила королева. А ее новый союзник убежденно подхватил. «Кто еще, кроме лотаринца, способен так хвастать своими телесами? Отпустил себе белокурую бороду, а народу это нравится». «Он дурак», — также убежденно продолжала Медич. «Он подстрекает католиков, и ему невдомек, на чью мельницу он воду льет». «На мою же. Ведь мне скоро опять понадобится резня. Протестанты не дают нам покоя даже после Варфоломеевской ночи. Что ж, получит еще одну. Пусть ГИС подзуживает католиков, а я разрешаю тебе поднять гугенотов. Рассказывай тем, кто в Париже, что их вооруженные силы бьют нас по всей стране». «К сожалению, в этом есть доля правды. А провинции ты дай знать» что здесь скоро вспыхнет мятеж, и пусть он вспыхнет. Согласен? Ты сделаешь все как надо, королек, и мне можно будет переезжать через мост и ездить на охоту. На охоту, — повторил он и рассмеялся, так велика была чисто ребячья радость пленника. Мадам Екатерина, глядя на него, улыбнулась, с высокомерной снисходительностью, даже самая многоопытная старуха не всегда учует в искренней радости ту долю хитрости, которая в ней все же скрыта. Любой пленник, когда он прикидывается еще более приниженным, чем требуется, поступает правильно. Тот, кто ожидает своего часа, должен вести себя как можно скромнее и неувереннее. Когда Генрих вышел от своей достойной приятельницы, он тут же за дверью натолкнулся на Дюбенье и Дюбарта. Оба они давно не показывались вместе. Это было бы слишком неосторожно. Тут они не выдержали. Ведь их государь так бесконечно долго беседовал с ненавистной убийцей. Генрих стал для них загадкой. Хотя они любили его по-прежнему, но совсем не знали, насколько ему можно доверять. Генрих сказал недовольным тоном: "А я не ожидал встретить вас перед этой дверью". "Да, сир. Мы охотнее встретились бы с вами в другом месте". "Но это нам запрещено", добавил один из них. «Дарманьяк не пускает нас к вам", пояснил другой. А хрипшими голосами, перебивая друг друга, они начали жаловаться. Вы все забыли, водитесь только с новыми друзьями, но это же недавние враги. Неужели вы действительно все позабыли? И кому вы всем обязаны, и даже за кого должны отомстить? Слезы брызнули у него из глаз, когда они напомнили о месте, но он отвернулся пусть не видит этих слез. Новый двор, сказал он, любит веселиться а вы все еще продолжаете грустить. При Карле IX и я был бунтовщиком, да что толку? Месть. Что вы понимаете в мести? Если отдаться ей, она делается все глубже, глубже, и, наконец, почва уходит из-под ног. Все это говорилось в присутствии охранявших лувр швейцарцев, которые бесстрастно смотрели перед собой, словно не понимали ни слова. Оба старых товарища заворчали. «Но если вы ничего не предпринимаете, Сир, тогда будут действовать другие, небезызвестные участники Варфоломеевской ночи. Они не унимаются ни при этом развеселом дворе, ни в церквах. Вы бы послушали, что они там проповедуют. Они требуют, чтобы вы обратились в католичество, иначе прикончат еще и вас». «Ну что ж, обратитесь, я это уже сделал». Тут они от ужаса словно онемели. Он же продолжал. «А если вы все-таки не хотите сдаваться, так ударьте первые. Вы сильны. В Париже еще найдется несколько сотен ревнителей истинной веры. Может быть, у них нет оружия, но с ними Бог». Он двинулся дальше а они в своей великой растерянности даже не сделали попытки следовать за ним. «Он издевается над нами», — прошептал один другому. Даже швейцарцы не должны были это услышать. Но перед собой они старались найти ему оправдание. Может быть, он хотел предостеречь нас, чтобы мы не затевали никакого мятежа? Через неправду дал нам понять правду? Это на него похоже» а перед тем он заплакал, он не хотел, чтобы мы заметили. Впрочем, у него глаза на мокром месте, плачет, когда ему напоминают о месте, а все-таки вышел из этой двери, из той самой комнаты, где отравили его мать. И оба согласились на том, что они перестали понимать своего государя, и что они глубоко несчастны.